Еще за год до войны она изводила великую княгиню Владимир, постоянно называя графиню де Гогенфельсен, марганатическую супругу великого князя Павла, великой княгиней Павлой. Княгиня Владимир, имеется в виду Мария Павловна, 1854-1920, жена великого князя Владимира Александровича, 1847-1909, брата Александра III. Княгиня Павла Великий князь Павел Александрович, 1866-1919, брат великого князя Владимира, В 1902 году женился на Ольге Валерьянне Карнович. 1866-1929. Графиней Гоген Фельсон она стала только в 1904 году. Вот почему великой княгине Владимир было неприятно, когда ее называли великой княгиней Павлой. У герцогини де Германт, с ее точки зрения, были основания выводить из себя княгиню Марию Павловну. В 1905 году муж великой княгини был командующим войсками гвардии в Петербургском военном округе. 9 января войска открыли огонь по его приказу. Тем не менее, русская революция еще не разразилась, А наш посол в Петербурге, господин Палеолог, «Палео» для дипломатического света, у которого, как у любого другого круга, свои, с претензией на остроумие сокращения, был завален депешами от госпожи де Германт, требовавшей новостей от великой княгини Марии Павловны. Палеолог Морис, 1859-1914, посол Франции в России, 1914 17 годы, оставил мемуар. И долгое время единственные знаки симпатии и уважения эта принцесса получала день ото дня исключительно от госпожи Дегерманта. Сен-Лу, если не своей смертью, то, по крайней мере, поступками, ей предшествующими, принес более серьезные огорчения, чем те, что причиняла госпожа де Германт. Дело в том, что на следующий же вечер, после того, как я виделся с ним, два дня спустя, после того, как барон сказал Мурелю «Я отомщу за себя», хлопоты, предпринятые Сен-Лу с целью найти Муреля, привели к тому, что генерал, под чьим началом тот значился, понял, что Мурель дезертировал. Барон встретил Мурели на улице на следующий день после утренней встречи главного героя Сен-Лу и вечерней с бароном. Он приказал найти его и арестовать, и чтобы извиниться перед Сен-Лу за наказание, которому должны были подвергнуть интересовавшего его человека, написал Сен-Лу. Мурель не сомневался, что его арест вызван ссорой с господином де Шарлю. Ему вспомнились слова «Я отомщу за себя». Он подумал, что в этом и заключалась месть, и попросил позволить ему сделать заявление. «Конечно», — сказал он, — «я дезертировал. Но моя ли вина, если меня наставили на дурной путь?» Он поведал о господине де Шарлю и господине Даржанкуре, с которым также был в ссоре. Некоторые истории, рассказанные ему последними, с откровенностью любовников и гомосексуалов, рассказы, по правде говоря, не затрагивали напрямую его самого, но привели к аресту разом и господина де Шарлю, и господина Даржанкуре. Сам арест, наверное, причинил каждому из них меньше страданий, чем известие о том, чего они прежде не знали, что они были соперниками. В ходе следствия выяснилось и то, что таких соперников, безвестных, ежедневных, встреченных на улицах, было очень много.